Глава пятая. Прямо перед глазами. Раньше я сравнил эволюциониста с детективом, который реконструирует картину преступления по сохранившимся уликам. Но, возможно, я поспешил, сказав, что мы не в состоянии проследить за ходом эволюции. Несмотря на то, что подавляющее большинство эволюционных изменений произошло задолго до появления людей, Есть примеры перемен настолько быстрых, что мы можем наблюдать их на протяжении человеческой жизни буквально собственными глазами. Есть данные, что подобное может происходить даже с такими медленно размножающимися громадами, как слоны. Дарвин считал слонов примером животных с крайне медленной репродукцией и одной из самых медленных на земле смен поколений. Одна из основных причин смертности у африканских слонов Люди с ружьями, охотящиеся на них ради бивней. Естественно, охотники выбирают особи с самыми большими бивнями. Это означает, по крайней мере, в теории, что особи с меньшими бивнями получают селективное преимущество. Как всегда бывает в эволюции, между разнонаправленными давлениями отбора возникает конфликт, и эволюционные изменения, которые в итоге произойдут, станут результатом компромисса. слоны с крупными бивнями, без сомнения, имеют существенное преимущество в конкуренции с себе подобными, и это будет в какой-то степени уравновешивать те недостатки, которые проявляются при встрече с охотником. Любое увеличение интенсивности легального или браконьерского отстрела приведет к смещению баланса в сторону уменьшения размера бивней. При прочих равных условиях можно ожидать, что в результате охоты возникнет эволюционная тенденция к уменьшению размера слоновых бивней. И чтобы эта тенденция обнаружила себя, не требуется тысячелетия. В книге Самое грандиозное шоу на земле приведен график данных Департамента по делам охоты в Уганде, опубликованных в 1962 году. Вес бивней слонов, отстреленных по лицензии в 1925-1958 годах, когда Уганда была протекторатом Британской империи, На графике точками обозначены среднегодовые значения. Линия, проведенная между точками, построена не на глаз, а при помощи статистического метода линейной регрессии. Из графика видно, что на протяжении 35 лет средняя масса бивней постоянно снижалась. Более того, тенденция обладает очень большой статистической достоверностью, что скорее всего означает, что перед нами действительно тенденция, а не просто совпадение. Статистически значимая тенденция к снижению веса слоновьих бивней не обязательно означает, что мы наблюдаем эволюцию в действии. Если бы вы нарисовали график среднего роста двадцатилетних мужчин в XX веке, то обнаружили бы, что во многих странах мужчины стали существенно выше. Однако, как считается, эволюция здесь ни при чем. Это скорее результат улучшения питания. Тем не менее, в случае слонов Мы имеем веские причины предполагать, что идет активный отбор против особей с крупными бивнями. Более того, хоть график и построен на основании данных о деятельности легальных охотников, наибольшее эволюционное давление, вероятно, оказывают браконьеры. Надо всерьез рассмотреть возможность того, что в данной ситуации мы имеем дело с эволюционной тенденцией, причем быстро наметившейся. При этом нам не следует делать слишком далеко идущие выводы. Вполне возможно, мы наблюдаем сильный естественный отбор, имеющий высокие шансы отразиться на генофонде, но такие генетические эффекты пока незаметны. Может быть также, что различия между особями с большими и маленькими бивнями имеют не генетическую природу. Тем не менее, я со всей серьезностью отношусь к возможному эволюционному объяснению наблюдаемых изменений. Важно то, что мой коллега доктор Энн Дуглас Гэмлтон Мировой авторитет в области изучения африканских слонов также воспринимает эту гипотезу весьма серьезно и уверен в необходимости тщательного исследования феномена. Он считает, что тенденция обозначилась задолго до 1925 года и продолжается после 1958 -го года. Более того, у него есть причины думать, что эта же тенденция в прошлом привела к отсутствию бивней у многих популяций азиатских слонов. Похоже, мы наблюдаем случай быстрой эволюции, случай исследования которого окупится сторицей. Перейдём теперь к случаю, который демонстрирует более чем интересные современные результаты эволюции к ящерицам с островов Адриатического моря. Ящерицы острова Мрчара в Адриатическом море, неподалеку от хорватского берега, лежат два островка: Капиште и Мрчара. На Капиште существовала популяция обычной для Средиземноморья ящерицы, подарцы Сикуля, которая питается в основном насекомыми. На острове Мрчара таких ящериц не было. В 1971 году экспериментаторы переселили пять пар подарцы с Сикуле с Капишти на Мрчару. В 2008 году другая группа ученых, в основном бельгийских, связанная с Энтони Хэрлом, посетила острова, чтобы проверить, что произошло за это время. Исследователи нашли на Мрчаре процветающую популяцию ящериц, и анализ их ДНК подтвердил, что это действительно подарцы с Сикуле. Предполагается, что все эти животные Потомки переселенных на острова пяти пар. Хэрл и его коллеги наблюдали за потомками ящериц переселенцев и сравнили их с ящерицами, живущими на копиштях. Обнаружились существенные различия. Учёные вполне резонно предполагали, что ящерицы копиштя за последние 36 лет не изменились и таким образом соответствуют предкам переселенных на морчару ящериц, точнее, являются их современниками предкового типа. Пусть даже такое предположение ошибочно, И, например, ящерицы Капишти эволюционировали с такой же скоростью, как на острове Морчара. Мы все равно собственными глазами на протяжении всего нескольких десятилетий наблюдаем расхождение популяций. Что же за различия, да еще и проявившиеся всего за 37 лет или около того, обнаруживаются между двумя основными популяциями. У ящериц острова Морчара представителей эволюционировавшей популяции Головы существенно больше, чем у их сородичей на Капишке, длиннее, шире и выше. Почему? Очень просто. Более крупная голова предполагает наличие более сильных челюстей. Как правило, такие изменения морфологии связаны с переходом на предпочтительно растительную диету. И действительно, ящерицы острого Морчера употребляют существенно больше растительной пищи, чем их предки с Капишки. В отличие от ящериц-копишки, по-прежнему в основном насекомоядных, обитатели марчары питаются преимущественно растениями, особенно летом. Почему при переходе к растительной ядности животному нужны более сильные челюсти? Потому что стенки растительных клеток, в отличие от клеток животных, укреплены целлюлозой. Зубы травоядных животных, лошадей, коров и слонов, подобно жерновам, перемалывают целлюлозу, тогда как острые, похожие на клинки зубы хищников предназначены для разрывания мяса, а игольчатые зубы, характерны для насекомоядных животных. Жевательная мускулатура травоядных более массивна, и череп обладает выраженным рельефом для прикрепления мышц. Вспомните гребень на черепе гориллы. Судя по сходному строению черепа и зубов парантропобойса, парантропузбоизы, также зинджантропщёлкунчик, можно заключить, что этот наш могучий кузен почти наверняка был вегетарианцем. Кишечник травоядных также устроен иначе. В общем, животные не способны переваривать целлюлозу без помощи бактерий или иных симбионтов, и многие позвоночные имеют специальный отросток кишечника слепую кишку, в которой поселяются бактерии. Фактически слепая кишка работает как ферментационная камера. Аппендикс рудимент более крупной слепой кишки наших в основном растительноядных предков. У многих специализированных травоядных животных слепая кишка и другие отделы кишечника приобретают весьма сложное строение. Среди приспособлений, развивающихся в их пищеварительном тракте, не последнее место занимает цикальный клапан. Он представляет собой не полностью замкнутый, иногда мускульный участок, способный регулировать, замедлять или ускорять поток химуса через кишечник, либо увеличивать площадь внутренней поверхности слепой кишки. Вернемся к нашим ящерицам. Самое удивительное то, что хотя цикальный клапан у подорцы с секуля практически не выражен, и в целом редок у представителей семейства, к которому относится эта ящерица, он клапан начал появляться у представителей популяции, живущей на острове Мырчара, популяции, которая на протяжении последних 37 лет эволюционирует в сторону травоядности. Исследователи увидели и другие эволюционные изменения, Плотность проживания ящериц возросла. Они прекратили охранять свою территорию, как делают представители предковой популяции на Капиште. Хочу еще раз напомнить. Единственное, что удивительно в этой истории, то, что все события происходят чрезвычайно быстро, буквально перед нашими глазами. тысяч поколений. Эволюция под микроскопом. Частота смены поколений у ящериц подорцас секуля не превышает двух лет. Поэтому эволюционные изменения, которые мы наблюдаем на острове Мрчара, произошли всего за 18-19 поколений. Теперь задумайтесь. Что если на протяжении 3-4 десятилетий следить за эволюцией бактерий? Бактерий поколения которых сменяются не за годы, а в течение нескольких часов, даже минут. Бактерии преподносят эволюционисту и другой бесценный подарок. В некоторых случаях их можно на неограниченное время заморозить, а после оживить, и они продолжат размножаться как ни в чем не бывало. Таким образом, экспериментаторы могут составлять собственную палеонтологическую летопись, делать мгновенный снимок состояния эволюционного процесса в любой его точке. Представьте, Если бы мы могли вернуть к жизни Люси, человеческого предка, чьи окаменевлые остатки были найдены Дональдом Йохансоном из глубокой заморозки, и предоставить ей, как представительнице своего вида, возможность размножаться и эволюционировать. Именно это и сумел проделать с бактерией Escherichia coli Ричард Ленский и его коллеги из Мичиганского университета. В наши дни многие исследования по плечу только большому коллективу ученых. Когда я буду рассказывать, что Ленский сделал то-то, меня следует понимать так: Ленский со своими сотрудниками и студентами. Мы увидим, почему эксперименты Ленский так нервируют креационистов. Эта работа, блистательная демонстрация эволюции. Кишечная палочка Escherichia очень распространенный микроорганизм, чрезвычайно распространенный. В любой момент по всему миру их примерно 100 миллиардов миллиардов, причем около миллиарда из них находятся сейчас в вашем толстом кишечнике. Большинство кишечных палочек безвредны или даже приносят пользу, но иногда возникают и вредоносные штаммы. Столь частые эволюционные изменения неудивительны, если учесть огромную численность бактерий, хотя мутации происходят довольно редко. Предположим, что вероятность мутации любого гена в ходе единичного акта размножения составляет 1 на миллиард. Но бактерий настолько много, что любой ген наверняка мутирует ежедневно где-нибудь в мире. Как говорит сам Ленский, возможности для эволюции масса. Ричард Ленский и его коллеги воспользовались этими возможностями для понимания доказательной силы их экспериментов. Важны детали Поэтому я постараюсь доходчиво, но подробно изложить их. Бактерии Escherichia размножаются делением, то есть бесполым путем, и благодаря этому можно быстро и легко создать огромную популяцию генетически идентичных организмов. В 1988 году Ленский взял бактерии из одной такой популяции и поместил их в 12 идентичных колб, содержащих одну и ту же среду, основным питательным компонентом которой являлась глюкоза. Колбы с исходными популяциями бактерий помещались в шейкерный инкубатор, в котором подопытным было тепло и хорошо и взбалтывались, чтобы бактерии были равномерно распределены в питательной среде. Первым бактериям из этих 12 колб было суждено основать 12 независимо эволюционирующих линий, которым предстояло существовать отдельно друг от друга свыше 20 лет. Почти как 12 колен израилеевских. Разве что у тех не было запрета смешиваться друг с другом? Эти 12 колен Escherichia coli не жили всё время в одной и той же колбе. Каждой линии ежедневно доставалось новое. Вообразите 12 рядов колб тысяч в каждом. Каждый день небольшим количеством жидкости из предыдущей колбы, ровно сотая часть содержимого, заражалась новая, богатой глюкозой среда. Численность популяции бактерий в новой колбе начинала стремительно расти, однако через сутки темп просто всегда выходил на плато, потому что запас пищи иссекал. Другими словами, сначала численность популяции в колбе резко возрастала, затем достигала плато, И в этот момент из популяции отбиралась новая проба, которую пересаживали в новую колбу, и цикл начинался заново. Таким образом, бактерии проходили через каждодневные циклы изобилия, сменяющегося голодом, от которого спасалась счастливая сотая часть, которую как в стеклянном, но ковчеге, переносили в новый, пусть временный, глюкозный рай. Замечательные, чудесные условия для эволюции. Немаловажно, что эксперимент шел параллельно на 12 линиях. Ленский и его команда продолжали повторять эти операции ежедневно на протяжении 20 с лишним лет. С начала эксперимента сменилось примерно тысяч поколений колб и около тысяч поколений бактерий. В день сменяется 6-7 поколений. Если бы мы проследили столько же поколений назад в истории человека, то оказались бы примерно на миллион лет до сегодняшнего дня. во времена хомо эректус, что, впрочем, по эволюционным меркам не так уж много. Задумайтесь на секунду. Если уж за время эквивалентное миллиону лет по меркам млекопитающих Ленский наблюдает эволюционные изменения, сколько изменений должно было произойти за 100 миллионов лет реальной эволюции млекопитающих? А ведь 100 миллионов лет это не так уж много с точки зрения геологии. Помимо основного эволюционного эксперимента, группа Ленски использовала культуру кишечной палочки для нескольких побочных опытов, в одном из которых, например, через две тысячи поколений бактерий глюкозу заменили другим сахаром мальтозой. Мы остановимся на основной работе, в которой использовалась глюкозная среда. Через равные интервалы времени ученые отбирали пробу бактерий каждого из колен, чтобы понять, как идет эволюционный процесс. Кроме того, они замораживали взятые образцы, чтобы получить своеобразную палеонтологическую летопись бактериальной эволюции. Трудно переоценить замысел этих экспериментов. Приведу замечательный пример планирования. Помните, я говорил, что бактерии во всех 12 колбах происходили из одного клона и были таким образом в генетически идентичными. На самом деле это не совсем так. Незадолго до начала этой работы в лаборатории Ленский изучали ген ара, встречающийся в двух вариантах: ара+ плюс и ара-. Минус. Вы не сможете различить их, пока не посеете культуру бактерий в чашку с агаром, содержащим питательную среду, сахар, арабинозу и краску титразол. Посев, распространенный в микробиологии прием, при котором на дно чашки покрытая тонким слоем застывшего агарового геля, Наносится небольшое количество жидкости, содержащей бактерии, затем чашка инкубируется. Колонии бактерий вырастают из упавших на агар капель в виде концентрических колец, питаясь находящимися в агаре питательными веществами. Если среда содержит арабинозу и краску-индикатор, то различия между двумя генами становятся очевидными, будто кто-то нагрел невидимые чернила. Колонии, содержащие ара-минус, становятся красными. ара плюс белыми. Ленский решил, что это различие удобно в качестве метки и сделал 6 колен ара плюс и 6 ара минус. Использовали их исследователи, например, для того, чтобы проверять собственные лабораторные методы. Производя ежедневный ритуал посева, они тщательно следили за тем, чтобы попеременно работать с линиями ара плюс или ара минус. Таким образом, если ученые допустили бы ошибку, то она проявилась бы на красно-белом тесте. Гениально, не правда ли? И скрупулезно. Хорошему ученому приходится сочетать эти качества. Но забудем пока о гене Ара. Во всем остальном клоны основатели были идентичными. Никаких других различий между Ара плюс и Ара минус обнаружить не удалось, так что ими действительно можно пользоваться просто как цветными маркерами, вроде колец на птичьих лапах. Прекрасно. У нас есть 12 бактериальных колен мчащихся сквозь собственное геологическое время, переживая циклы изобилия и голода. Останутся ли они такими же, как их предки, или начнут изменяться? А если начнется эволюция, то будут ли все 12 колен изменяться одинаково? Как я уже говорил, питательная среда содержала глюкозу, не будучи единственным источником пищи, она тем не менее являлась ограничивающим рост колонии ресурсом. Причиной прекращения взрывного роста и выхода на плато день за днем было именно истощение запасов глюкозы. Другими словами, если бы экспериментаторы клали в колбы чуть больше глюкозы, то плато в конце каждого дня было бы выше. Если экспериментаторы решили бы добавить вторую дозу глюкозы после достижения плато, началась бы следующая стадия быстрого роста популяции до нового плато. В таких условиях, согласно дарвиновской теории, следует ожидать, что если произойдет мутация, помогающая отдельные бактерии использовать глюкозу более эффективно, то естественный отбор ее поддержит, и мутация распространится в данной колбе, потому что мутантные бактерии будут размножаться быстрее, чем немутантные. Поэтому в следующую колбу бактерии-мутанты попадут в повышенной пропорции, а затем, переходя из колбы в колбу, довольно быстро добьются монополии в своём колонии. Именно это и случилось во всех 12 коленах. Со смены поколений произошло полное замещение предковых популяций бактериями, способными лучше усваивать глюкозу. Но что самое поразительное, они добились лучшего усвоения глюкозы различными путями. То есть разные линии бактерий выработали различные наборы мутаций. Как ученым удалось это узнать? Сравнивая уровень приспособленности бактерий в каждой линии с замороженными и предковыми популяциями. Напомню, ископаемые в данном случае это замороженные бактерии, которые после размораживания способны нормально жить и размножаться. Как же, спросите вы, Ленский и коллеги сравнивали приспособленность бактерий с их ископаемыми предками? Весьма изящным образом Образец, эволюционировавший линии, отбирался и помещался в новую колбу. Туда же помещалось равное количество размороженной культуры. Разумеется, контакт с бактериями основных 12 линий сразу же исключался. Используемые для этого побочного опыта образцы в эксперименте участия не принимали. Итак, перед нами колба с двумя конкурирующими культурами: современной и ископаемой. И мы желаем знать Какая из линий окажется успешнее и достигнет наибольшей численности? Помните про цветное кодирование при помощи гена ara. Что нам потребуется, чтобы сравнить конкурентоспособность современных бактерий, например, из линии номер 5 с ископаемым предком? Допустим, линия номер 5 имеет ген ara+. Тогда возьмем вариант ara- предковой популяции, разморозим и добавим в соревновательную колбу. Если же линия номер 5 несла вариант ara- То её следовало бы смешивать с предковой популяцией Ара плюс. Из предыдущих работ группы Ленский было известно, что сами по себе гены Ара плюс и Ара минус не оказывают действия на приспособленность бактериальной популяции. Поэтому исследователи могли использовать цветные маркеры, чтобы сравнить конкурентоспособность каждого эволюционирующего колена с ископаемыми предками. Для этого надо было высадить каплю смеси из соревновательной колбы в чашку Петри и сосчитать Сколько колоний будут белыми, а сколько красными? Ранее я упоминал, что приспособленность бактериальных культур с проходящими поколениями повышалась по сравнению с их предками. Все 12 колен стали успешнее выживать в условиях дефицита глюкозы. Повышение приспособленности могло идти несколькими путями. Скорость размножения бактерий всех колен росла от колбы к колбе, и средний размер бактериальной клетки увеличивался. Наилучшим приближением к наблюдаемому набору данных является гипербола. Всегда есть шанс, что математическая функция порядка более высокого, чем гипербола, обеспечит лучшее приближение к набору наблюдаемых данных, но и гипербола достаточно хороша. Биологи часто прибегают к статистическому анализу данных и вписыванию приближенной кривой в наблюдаемые данные, но в отличие от физиков, мало когда сталкиваются с настолько точным совпадением. Обычно наши данные куда запутаннее. Биолог может получить гладкую кривую только при наличии огромного количества тщательно собранных данных. Опыт Ленский прошел как по учебнику. Очевидно, что основной прирост среднего размера бактериальной клетки произошел в течение первых двух тысяч поколений. Если все 12 колен увеличили в ходе эволюции средний размер бактериальной клетки, происходило ли это одним и тем же способом? Ответ Нет. И это второй интересный результат данной работы. Теперь представим себе соответствующие гиперболы для остальных колен. Как велик разброс? Да, все они рано или поздно выходят на плато, но самое высокое плато почти вдвое выше самого низкого. Формой они также различаются. Кривая, достигающая наибольшего значения после тысяч поколений, сначала растет медленнее многих других. и перехватывает инициативу только после 7000 поколений. Не путайте эти плато с ежедневными плато численности популяции в каждой колбе. Сейчас мы представляем кривые в эволюционном масштабе времени, измеряемом поколениями колб, а не в индивидуальном масштабе, измеряемом часами существования в одной колбе. Итак, увеличение размеров клетки, похоже, помогает бактериям выжить в условиях постоянного чередования изобилия и голода. Я не буду рассуждать о причинах этого, их может быть много. Однако этим путем пошли все 12 линий. Правда, существует множество способов стать больше, что предполагает разные наборы мутаций. И похоже, разные линии выработали в процессе эволюции разные подходы к увеличению размеров клетки. Это очень интересно. Еще интереснее то, что в некоторых случаях способ увеличения размера клетки совпал у двух линий. Ленский и другая группа его сотрудников исследовали это явление, взяв две клеточные линии АРА плюс А+1 и АРА минус 1 которые в течение жизни 20 тысяч поколений шли по одной и той же эволюционной траектории, и проанализировали их ДНК. Результат оказался ошеломляющим. В клетках этих двух линий изменилась активность, уровень экспрессии 59 генов, и в обеих линиях уровень экспрессии всех 59 генов изменился в одном и том же направлении. Без помощи естественного отбора вероятность такого параллельного, независимого изменения активности 59 генов в двух линиях была бы предельно низка. Именно о таких вещах креационисты любят говорить, что те попросту не могут произойти, поскольку вероятность совпадения ничтожна, но в действительности это произошло. Объяснение простое. Никакой случайности здесь нет. Естественный отбор постепенно отдавал предпочтение одним и тем же полезным изменениям в обеих линиях. Плавность кривой возрастания размера клетки с ходом поколений наводит на мысль, что улучшения в клетке происходят постепенно. Но не слишком ли она плавная? Не следует ли ожидать ступеней, временных остановок на пути эволюции, пока популяция ждет следующей увеличивающую приспособленность мутации? Не обязательно. Это зависит от множества факторов, в том числе от количества вовлеченных мутаций, силы влияния определенной мутации на размер клетки, негенетических факторов, влияющих на ее размер, частоты отбора проб. Но если взять график роста приспособленности, а не увеличения размера клетки, то можно увидеть несколько иную картину, которую, в принципе, можно интерпретировать как последовательность ступеней. Ранее я упомянул, что всегда есть вероятность существования функции, более точно аппроксимирующей набор данных, чем та, которую мы выбрали. Математики называют любую такую функцию моделью. Наши данные можно соотнести с гиперболической моделью, однако ступенчатая модель аппроксимирует их еще точнее. Соответствие, однако, не столь близкое, как в случае с графиком роста клеток. Ни в одном из случаев нельзя доказать, что данные полностью соответствуют избранной модели. Поскольку это невозможно, однако данные, по крайней мере, не противоречат предположению, что мы наблюдаем эволюционные изменения, вызванные постепенным накоплением мутаций. Ступенчатая модель эволюции применима к существам наподобие бактерий, большая часть которых не размножается половым путем. В случае животных, размножающихся исключительно половым путем, например, человека, эволюционные изменения обычно не дожидаются проявления ключевой мутации. Эту ошибку часто совершают критики теории эволюции. Вместо этого у популяции, размножающейся половым путем, есть несколько аллелей на выбор. Естественный отбор чаще смещает баланс в сторону одной из имеющихся аллелей, чем ждет проявление ключевых мутаций. В случае бактерий, не размножающихся половым путем, понятие генофонда не вполне применимо. Вот почему здесь, в отличие от птиц, млекопитающих или рыб, Мы можем ожидать хорошо различимых ступеней. То, что мы увидели, прекрасный пример эволюции в действии, эволюции, происходящей прямо перед нашими глазами, эволюции тщательно документированной, описанной сравнением 12 независимых линий между собой и с живыми ископаемыми, предками, вернувшимися словно из глубин тысячелетий из морозильника. Теперь мы готовы к тому, чтобы познакомиться с еще более интригующими подробностями. До сих пор мы говорили, что все 12 колен развивались примерно в одном и том же направлении, постепенно приспосабливаясь к условиям роста и различались только одним: кто-то эволюционировал быстрее, кто-то медленнее. Однако долгий эксперимент породил одно очень важное исключение. Вскоре после поколения номер 33.000 произошло нечто удивительное. Одна из двенадцати линий R3 внезапно словно взбесилась. На оси ординат отложена оптическая плотность или мутность раствора, отражающая численность бактерий в колбе. Жидкость мутнеет просто потому, что в ней много бактерий. Прозрачность жидкости может быть точно измерена, и результат мы можем использовать как показатель плотности популяции. Очевидно, мы можем заметить, что до поколения номер 33.000 показатель численности бактерий линии АR3 колебался в районе 0,4 тыс., мало отличаясь от остальных линий. Затем сразу после поколения номер 33100 плотность популяции Ара3 начала чрезвычайно быстро, почти вертикально расти. Среднее значение выросло почти до 0,25 тыс., то есть в 6 раз. Для этой популяции наступил золотой век. Спустя всего несколько дней типичная высота Платона, которой стабилизировалась численность бактерий в популяции, выросла в шесть раз по сравнению с недавно еще таким постоянным значением, которое демонстрировали остальные линии. Возросшая высота плато впоследствии достигалась всеми поколениями линии AR3 и никогда бактериями других линий. Всё выглядело так, как будто линии AR3 досталась больше, чем другим, порция глюкозы. Однако никто этим бактериям лишней глюкозы не давал. Во все колбы помещалось одинаковое, тщательно отмеренное ее количество. Что же случилось с линией АР3? Ленский и двое его коллег потратили некоторое время на выяснение этого, и их усилия окупились сторицей. Произошло нечто замечательное. Помните, я отметил, что ресурсом, ограничивающим рост популяции, является глюкоза, и линия, которая нашла бы более эффективный способ ее использования, получила бы эволюционное преимущество. Именно это и происходило во всех 12 коленах. Но я говорил также о том, что глюкоза была не единственным питательным веществом в культурной среде. Кроме глюкозы, там был цитрат, лимонная кислота. Цитрата в среде было много, однако бактерия Escherichia коли, не способна его усваивать, по крайней мере, не в среде, в которой присутствует растворенный кислород, как это было в колбах ленске Но стоило бы хоть одной бактерии научиться усваивать цитрат, перед ней открылась бы настоящая Эльдорада. Именно это произошло с линией Аротри. Эта линия и только она внезапно обрела способность усваивать не только глюкозу, но и цитрат. Таким образом, количество пищи в колбе резко возросло, и, соответственно, резко вырос уровень плато, на котором стабилизируется популяция в конце каждого суточного цикла. Выяснив, что случилось с загадочной АR3, Ленский и его коллеги продолжили работу, задавшись следующим важным вопросом: была ли эта неожиданно появившаяся способность вызвана всего одной редкой мутацией, настолько редкой, что из 12 линий повезло только одной. Была ли она в сущности такой же мутационной ступенью, как и другие мутации, обеспечившие ступенчатый рост приспособленности? Ленский счёл это маловероятным. Он предложил следующее объяснение. Зная средний темп мутаций в каждом гене бактерии, он вычислил, что время жизни тысяч поколений это срок, достаточный для того, чтобы каждый ген мутировал хотя бы раз в каждой из 12 клеточных линий. Следовательно, маловероятно, что АR3 выделилась из общей массы благодаря редкости мутации. Будь это единичная мутация, ее бы открыли и в других линиях. Но есть еще одна возможность, по крайней мере, теоретическая. Что если для того, чтобы питаться цитратом, бактериям необходима не одна мутация, а две, три, четыре? Мы не говорим сейчас о простом случае, когда эффекты двух мутаций суммируются. Если бы это было так, бактерии могли бы приобрести эти мутации пооразнь, в любом порядке. Любая из этих мутаций отдельно приближала бы нас на шажок к цели, предоставляла бы клетке способность частично усваивать цитрат, пусть не так эффективно, как две мутации вместе. Мутации такого типа мы уже обсуждали, когда рассматривали механизм увеличения размера клетки. Однако в данном случае приобретение способности питаться цитратом не было бы такой редкостью. И линия R3 не оказалась бы уникальной. Редкость цитратного метаболизма обязывает нас искать что-то более похожее на столь любимую креационистами несократимую сложность. Может существовать биохимический путь, состоящий из двух реакций, причем в ходе первой реакции образуется необходимый исходный материал для второй, а для получения конечного продукта необходимы обе реакции. Для создания такого механизма потребовались бы две мутации, назовем их А и Б, катализирующие две реакции. При этом только две мутации вместе дают бактерии преимущество, а по отдельности они бесполезны и потому не могут быть поддержаны отбором. Такое двойное событие без сомнения будет достаточно редким для того, чтобы произойти только в одном из 12 случаев. Однако, пока это гипотеза. Была ли у группы Ленски Возможность экспериментально выяснить, что произошло. Ученые могли бы сделать ряд очень важных шагов в этом направлении, используя размороженные ископаемые. Повторим основные положения нашей гипотезы. В некоторый момент в геноме Ара3 произошла мутация А. Она не имела заметного эффекта, поскольку мутация Б, необходимая для цепочки биохимических реакций, отсутствовала. Мутация B может с одинаковой вероятностью возникнуть в любой линии. Более того, вполне возможно, что она там возникала. Но мутация Б бесполезна. Она не дает абсолютно никакого положительного эффекта, если линия предварительно не обзавелась мутацией А. Так получилось, что подготовлена таким образом была только линия АR3. Ленский мог бы даже сформулировать гипотезу в форме проверяемого предсказания. И, пожалуй, имеет смысл так ее и сформулировать, потому что это и есть самое настоящее предсказание, хоть оно и относится к прошлому. Вот как я бы сформулировал ее на месте Ленский. Я разморожу ископаемые образцы линии АR3 разного, сознательно выбранного возраста. Затем я дам воскрешенным бактериям возможность эволюционировать в тех же условиях, что и в основном эксперименте. но в полной изоляции от других. Теперь, собственно, предсказание, способностью усваивать цитрат приобретут только линии размороженных бактерий, которые были заморожены до определенного, критически важного поколения основного эксперимента. Так мы сможем установить, когда в линии появилась мутация А. Вы, вероятно, обрадуетесь, когда узнаете, что именно к этому результату пришёл студент Ленский Захария Блаундт. Он провел изматывающую серию экспериментов с 40 триллионами клеток Escherichia из разных поколений и получил результат, полностью соответствующий такому предсказанию. Чудо произошло примерно в поколении номер тысяч. Замороженные бактерии из последующих поколений демонстрировали повышенную вероятность появления способности к усвоению цитрата, чего не показывали бактерии из более ранних поколений. В полном согласии с нашей гипотезой, клоны после поколения номер тысяч были подготовлены к восприятию мутации Б. Все воскрешенные бактерии, относившиеся к поколениям после номера тысяч, имели одинаковую вероятность появления способности к усвоению цитрата. Прежде эта вероятность не была повышена. До этого момента линия ара 3 ничем не отличалась от прочих. Бактерии еще не имели мутации А. Однако после поколения номер тысяч только линия АR3 могла воспользоваться позитивным эффектом мутации B. В жизни ученого есть моменты, когда он испытывает истинное наслаждение от результата своего труда. Это безусловно был один из них. Работы Ленски демонстрируют нам в масштабе микрокосма и в условиях лаборатории многократно ускоренные процессы эволюции путем естественного отбора. Мы наблюдаем случайную мутацию, за которой следует неслучайный отбор, независимые пути адаптации к одним и тем же внешним условиям у разных популяций, эволюционные изменения за счет добавления успешных мутаций к существующим, зависимость эффектов некоторых генов от присутствия других генов. И все это произошло за время, составляющее ничтожную долю срока, который обычно требуется для эволюционных изменений в природе. У этой истории триумфа есть комическое продолжение. креационисты ее ненавидят. Ведь здесь заметна не только эволюция в действии, не только попадание новой информации в геном безо всякого вмешательства разумного творца. Эту возможность им сказано было отрицать при любой возможности. Я говорю, им было сказано, поскольку большинство креационистов плохо представляет себе, что такое информация. Не только мощь естественного отбора, позволяющая ему составлять комбинации генов, которые, исходя из столь любимых креационистами вероятных вычислений, статистически невозможны. Хуже всего для креационистов то, что эксперимент Ленски не оставляет камня на камне от постулата о несократимой сложности. Так что нет ничего удивительного в том, что они озабочены исследованиями Ленски. Эндрю Шлефли, креационист и редактор консервопедии, печально известного аналога Википедии, Написал Ричарду Ленски и потребовал доступа к его исходным данным, высказав сомнения в их достоверности. В принципе, Ленски вовсе не был обязан отвечать, но тем не менее вежливо посоветовал Шлефли прежде прочитать его статью, а уж затем критиковать работу. Кроме того, он отметил, что основные его данные это замороженные бактериальные культуры, которые кто угодно может исследовать, чтобы проверить достоверность полученных результатов. Он с радостью готов предоставить эти культуры любому микробиологу, который будет в состоянии с ними работать, поскольку в неопытных руках они могут быть весьма опасными. Ленский подробно перечислил требования, предъявляемые к микробиологу. Любой читатель может представить себе, с каким удовольствием он это сделал, отлично зная, что Шлефли адвокат, а не ученый, и поэтому просто не поймет половину сказанного, не говоря уже о том, что не проведет необходимые исследования и статистический анализ результатов. Черту под историей подвел известный ученый и блогер П. З. Майерс, комментарий которого начинался словами, в которые уже раз Ричард Ленский утер нос недотёпам и дуракам из консервапедии, и боже мой, насколько же он круче!» Проведенные Ленские эксперименты, особенно гениальная методика заморозки ископаемых образцов, показывают способность естественного отбора вызывать эволюционные изменения за промежутки времени, которые мы в состоянии оценить и понять, то есть сопоставимые со сроком нашей жизни. Однако бактерии представляют нам и другие впечатляющие примеры, пусть и не так детально изученные. Многие штаммы бактерий удивительно быстро выработали устойчивость к антибиотикам, ведь первый антибиотик, пенициллин, Был героически разработан Флори и Чейном во время Второй мировой войны, то есть не так давно. С тех пор регулярно появляются новые антибиотики, и бактерии выработали устойчивость почти к каждому из них. На сегодняшний день одним из самых зловещих примеров является MRSA устойчивый к метицилину стафилококкус ауреус, сделавший многие больницы весьма опасными для посещения местами. Другой нешуточной угрозой является микроорганизм Клостридиум диффициле. И в этом случае мы наблюдаем получение штаммами, обладающими устойчивостью к антибиотикам, эволюционного преимущества в ходе естественного отбора. Однако здесь добавляется еще один фактор. При длительном лечении антибиотиками гибнут практически все микроорганизмы в кишечнике человека, как патогенные, так и полезные. Однако Клостридиум диффициле Устойчивый к большинству антибиотиков получает огромные преимущества на фоне отсутствия микроорганизмов, с которыми он в нормальных условиях конкурировал бы. Враг моего врага мой друг. Меня неприятно удивила брошюра в приемной моего врача, предупреждающая об опасности неоконченного курса приема антибиотиков. Такая опасность существует, и предупреждать о ней правильно, но меня озадачила названная в брошюре причина. там объяснялось, что бактерии умны и способны учиться справляться с антибиотиками. Вероятно, авторам брошюры показалось, что объяснить природу устойчивости микроорганизмов к антибиотикам обычному человеку будет проще, если указание на естественный отбор заменить словами об обучении. Однако разговоры о том, что бактерии умны и способны к обучению, сбивают пациентов с толку. И главное, не убеждают в необходимости продолжать прием антибиотиков так долго, как это предписано врачом. И глупцу понятно, что странно рассуждать об уме бактерий. Кроме того, если бактерии были бы умны, как преждевременное прекращение приема антибиотиков повлияло бы на их когнитивные способности? Зато стоит нам вспомнить о естественном отборе, и разговор немедленно обретает смысл. Действие антибиотиков, как любого яда, Зависит от дозировки. Большая доза убьет все бактерии, средняя не все, небольшая ни не одной. Если среди бактерий есть генетическая изменчивость, например, если одни из них устойчивы к антибиотикам, чем другие, то промежуточная доза будет стимулировать естественный отбор по признаку устойчивости к антибиотикам. Когда врач велит вам продолжать прием лекарства, он делает это для того, чтобы повысить вероятность гибели всех бактерий. не оставляя в живых устойчивых или полуустойчивых мутантов. Будь мы ближе знакомы с теорией Дарвина, мы смогли бы раньше осознать опасность появления устойчивых к антибиотикам микроорганизмов. К сожалению, брошюры вроде той, которую я видел в приемной своего врача, ничуть не способствуют просвещению. Очень жаль, что упущена замечательная возможность рассказать людям о могуществе естественного отбора. Гуппи. Мой коллега, доктор Джон Эндлер, недавно переехавший из Северной Америки в Эксетер, рассказал мне замечательную, хоть и невеселую, историю. Эндлер, будучи в Америке, летел внутренним рейсом, и попутчик спросил его, чем он занимается. Эндлер ответил, что он профессор биологии, изучает популяции диких гуппи Тринидада. Пассажир заинтересовался и принялся расспрашивать Эндлера. восхищённый элегантностью теории, на которой очевидно основывались эксперименты, попутчик спросил Эндлера: "Что это за теория и кто ее автор?" Тогда-то Эндлер и обрушил на голову собеседнику взрывоопасную информацию: "Это дарвиновская теория эволюции путем естественного отбора". Вдруг поведение собеседника совершенно изменилось. Он побогровел, резко отвернулся и прекратил всякое общение, отказавшись от продолжения прекрасной беседы. Воистину прекрасный. Хендлер рассказал мне, что перед этим конфузом сосед задал несколько отличных вопросов, указывающих на то, что он с удовольствием и пониманием участвовал в беседе. Поистине горько. Эксперименты, о которых Хендлер рассказывал своему предвзятому попутчику, просты и элегантны и прекрасно иллюстрируют скорость, с которой может идти естественный отбор. Мне кажется, что работа Мэндлера на страницах этой книги самое место, особенно учитывая, что он автор труда Естественный отбор в дикой природе. Лучший на сегодняшний день книги с примерами подобных исследований и описанием методов. Гуппи широко известная пресноводная аквариумная рыба. Самцы гуппи, как и фазанов, с которыми мы встречались в главе третьей, окрашены ярче самок. Аквариумисты поддержали усилия природы и вывели еще более ярких рыб. Эндлер изучал диких гуппи, Poecilia reticulata, обитающих в горных реках Тринидада-Тобаго и Венесуэлы. Он заметил, что географически обособленные популяции заметно отличаются друг от друга, в некоторых самцы были окрашены во все цвета радуги и по яркости приближались к выращенным в аквариумах. Эндлер предположил, что предки этих самцов отбирались с самками в зависимости от окраски. То же самое происходило у фазанов. В других районах самцы гуппино напротив были окрашены гораздо скромнее, хотя все же ярче самок. Они, как и самки, обладали камуфляжной окраской, соответствующей каменистому дну ручьев, в которых они жили. Сравнивая численные показатели популяции из различных районов Венесуэлы и Тринидада, Эндлер показал, что в тех ручьях, где наблюдалась блеклая окраска самцов, гуппи активнее поедались хищниками. В ручьях же, где хищников меньше, самцы окрашены броско, число цветных пятен на их теле больше, пятна крупнее и ярче. При минимуме хищников самцы могли свободно развивать окраску, привлекающую самок, а там, где хищников больше, лучше поостеречься. Во всех популяциях присутствует эволюционное давление самок на самцов, заставляющее последних вырабатывать более привлекательную окраску вне зависимости от наличия хищников и давления с их стороны. Эволюция, как всегда, находит компромисс между противоречивыми давлениями отбора. Эндлеру удалось не только проанализировать, как модель компромисса варьируется от популяции к популяции, но даже перейти к экспериментам. Представьте себе, что вы хотите провести идеальный эксперимент и продемонстрировать эволюцию маскирующей окраски. Что вы стали бы делать? Камуфляж животных напоминает фон, на котором им приходится существовать. Можно ли провести эксперимент, в рамках которого животные будут активно приспосабливаться к среде, которую создадите для них вы? Или еще лучше, создать два фона по одному на каждую из двух изолированных популяций? В идеале следует провести нечто аналогичное эксперименту с двумя линиями кукурузы, описанному в главе 3. Но в нашем новом эксперименте отбор будет вести не человек, а хищники и самки гуппи. Единственное, чем будут различаться две экспериментальные популяции это фон, на котором они будут жить. Возьмем какое-нибудь животное с камуфляжной окраской, например, насекомое, и рассадим представителей одного вида по разным вольерам продам клеткам и так далее с разноцветным фоном. Например, можно сделать для одних вольеров зеленый фон лес, для других рыжий пустыня. Поместим экспериментальных животных в определенную среду, предоставив им жить и размножаться в течение жизни стольких поколений, сколько мы можем себе позволить, а затем вернемся и посмотрим, выработалось ли у них сходство с фоном, зеленым или красным соответственно. Естественно ожидать такого результата мы можем только если поместим в тот же вольер хищников. Значит, давайте запустим внутрь, скажем, хамелеона во все вольеры? Нет, это же эксперимент. Значит, нам нужен контроль, и мы поместим хищников в половину красных и половину зеленых вольеров. Цель нашего эксперимента Проверить предположение о том, что в вольерах с хищниками будет происходить эволюция в направлении камуфляжной окраски, зеленой или коричневой, в то время как в вольерах без хищников эволюция окраски, если и будет идти, то скорее в обратном направлении, чтобы сильнее отличаться от фона и быть заметнее для самок. Много лет мне хотелось провести такой эксперимент с дрозофилой, исходя из быстрой у этих мух смены поколений, но увы, у меня так и не дошли до этого руки. Поэтому я безумно рад тому, что именно такой эксперимент провел Джон Эндлер, хоть и не с дрозофилой, а с гуппи. Естественно, в качестве хищника он заселял их хамелеонов. Он использовал в этой роли цихлид, крыне цихли Альта, опаснейших природных врагов гуппи. В выборе фона он тоже не остановился на неинтересном зеленом. Он заметил, что гуппи в своем камуфляже часто используют пятна различного размера, напоминающие камешки, которыми усыпано дно родных ручьёв. В некоторых ручьях на дне крупный гравий, в других почти песок. Именно эту разницу в размерах камней на дне и решил использовать Эндлер. Гораздо изящнее, чем мои зелёный и красный, не правда ли? Эндлер нашел большую оранжерею, которая изображала для губ петропический лес, и устроил в ней 10 прудов. На дне каждого лежали камни разного размера. В первых пяти прудах крупная галька, в остальных мелкая. Предсказание таким образом сводится к следующему: В присутствии хищников эволюция гуппи, живущих в разных средах, пойдет в разных направлениях. Каждая популяция будет эволюционировать в сторону размера пятен, характерного для среды. В случае редкости или отсутствия хищников самцы обеих популяций должны изменяться в сторону повышения контрастности своей окраски для привлечения самок. Вместо того, чтобы просто поместить хищников в половину прудов, Эндлер нашел более изящное решение. В эксперименте было три уровня давления со стороны хищников. В двух прудах, по одному с крупной и мелкой галькой, хищников не было вообще. В четырёх прудах по два обитали опасные цихлиды. В оставшиеся четыре Эндлер поселил рыб еще одного вида, револус Хартии, который относительно не опасен для гуппи. Это слабый хищник, в то время как цихлиды сильный хищник. Введение в среду слабого хищника лучше отражает природную ситуацию, чем контроль без хищников. Эндлер попытался моделировать естественные условия, а ручьи, в которых природных хищников не было вовсе, ему не были известны. Итак, гуппи случайным образом распределяются по десяти прудам. Дно пяти прудов засыпано крупной галькой, еще пяти мелкой. Население всех десяти колоний спокойно размножается в отсутствии хищников в течение полугода. После этого начинается основной эксперимент. В четыре пруда, два с крупной галькой два с мелкой, помещается по одному сильному хищнику. Еще в четыре помещается по шесть, чтобы точнее отразить соотношение в дикой природе слабых хищников. В двух оставшихся прудах гуппи продолжают жить как и прежде, без хищников. Спустя пять месяцев после начала эксперимента Эндлер провел перепись населения Он подсчитал и измерил пятна на всех рыбках гуппи во всех прудах. Эту операцию он повторил спустя 9 месяцев, то есть через 14 месяцев после начала опыта. Достигнутые даже за такой короткий срок результаты оказались впечатляющими. Эндлер воспользовался несколькими количественными параметрами, одним из которых было число пятен на рыбку до того, как гуппи были выпущены в экспериментальную среду. Разброс по этому параметру был чрезвычайно велик, поскольку рыбы собирались из разных ручьёв и речек с разной фактурой дна и количеством хищников. За первые шесть месяцев, проведенные всеми рыбами вдали от хищников, число пятен резко возросло. Вероятно, это был ответ на отбор, осуществляемый самками. Затем, через некоторое время после интродукции хищников в систему, произошли заметные изменения. В четырех прудах с сильными хищниками число пятен резко упало. Разница была прекрасно заметна и спустя 5 месяцев после начала эксперимента. Ко второй переписи, через 14 месяцев, тенденция продолжилась. В остальных шести прудах со слабыми хищниками и вовсе без хищников, число пятен увеличивалось. К пятому месяцу оно достигло плато и на этом уровне сохранялось до второй переписи после 14 месяцев эксперимента. По этому параметру популяции без хищников и со слабым хищником не отличались. По всей видимости, половой отбор со стороны самок, предпочитающих большое количество пятен, оказался сильнее. Теперь поговорим о размере пятен. Это тоже очень интересно. В присутствии хищников, неважно сильных или слабых, размеры пятен менялись в соответствии с размером гальки на дне. Там, где галька была крупной, пятна увеличивались, в прудах с мелкой галькой уменьшались. Это несложно интерпретировать как эволюционное изменение в сторону камуфляжной расцветки. Удивительно однако, другое. В прудах, где хищников вообще не было, Эндлер выявил противоположную тенденцию. Самцы гуппи в прудах с крупной галькой приобретали мелкие пятна, а в прудах с мелкой крупные. Ведь для того, чтобы привлекать самок, надо быть как можно более заметным, и значит, как можно меньше сливаться с фоном. Но это все в лаборатории. Мог ли Эндлер получить сходные результаты в дикой природе? Да. Он отправился к ручью, в котором водились цихлиды, сильные хищники эксперимента, а самцы гуппи, соответственно, имели в основном камуфляжную окраску. Он отобрал некоторое количество гуппи обоих полов и переселил их в приток того же ручья, в котором не было ни гуппи, ни цихлид, зато были револус хартии, слабые хищники эксперимента. Спустя 23 месяца Эндлер вернулся. Невероятно, но факт. Менее чем за два года самцы существенно изменили окраску, став куда ярче, несомненно, под влиянием самок, в условиях, когда хищники не мешали им эволюционировать в сторону яркости. Один из плюсов науки в том, что она является публичной деятельностью. Учёные демонстрируют как свои результаты, так и методы работы, и это позволяет любому пройти по их следам. Если результаты не совпадают, возникает вопрос: почему? Но, как правило, проверкой результатов дело не ограничивается, и исследователи идут дальше своих предшественников. Работа Эндлера прямо-таки требовала продолжения. Среди тех, кто подхватил его знамя, был Дэвид Резник из Калифорнийского университета в Риверсайде. Спустя девять лет после того, как Эндлер в последний раз осматривал свой ручей, место эксперимента посетил Резник со своими коллегами. Они еще раз изучили потомков заселенной Эндлером популяции гуппи. Окраска самцов стала очень яркой. Половой отбор со стороны самок продолжился, но было и еще кое-что. Помните чёрнобурых лис из главы 3, у которых искусственный отбор по признаку дружелюбия и желанию идти на контакт с экспериментатором протащил на хвосте массу других признаков: смену сезона размножения, форму ушей хвоста, цвета шкуры и так далее. Так вот, под действием естественного отбора с гуппи произошло примерно то же. Резник и Эндлер прежде заметили, что если сравнивать гуппи из ручьёв, где давление хищников значительно, с рыбками из водоемов, где хищников мало, то различие в окраске это верхушка айсберга. Есть масса других различий. Гуппи из водоемов, в которых нет хищников, достигают половой зрелости позднее, чем гуппи из водоемов с обилием хищников, и вырастают крупнее. Они реже приносят потомство, число мальков в выводке у них меньше, новорожденные мальки крупнее. Когда Резник заново осмотрел потомков изначально заселенной Эндлером популяции, результаты оказались настолько впечатляющими, что в это трудно было поверить. Рыбы, которые эволюционировали только под воздействием полового отбора, направляемого самками, без направляемого хищниками отбора на выживание, приобрели не только более яркую окраску, но и весь спектр перечисленных ранее признаков и приблизились к естественным популяциям, живущих в ручьях без хищников. Эти гуппи стали позднее достигать половой зрелости, стали крупнее, производили меньшее потомство, их мальки были крупнее, Равновесие сместилось в сторону того, что нормально для водоемов, свободных от хищников, где решающую роль играет сексуальная привлекательность. Но удивительнее всего, конечно, тот факт, что все произошло чрезвычайно быстро, за ничтожное по эволюционным меркам время. Чуть позднее мы увидим, что эволюционные изменения, отмеченные Эндлером и Резником, вызванные исключительно естественным отбором, включая половой отбор. происходили со скоростью, сравнимой с искусственным отбором домашних животных, очередной прекрасный пример эволюции, происходящий прямо перед нашими глазами. Одна из удивительных вещей, которые мы знаем об эволюции, она может идти и очень быстро, как мы только что увидели, и очень медленно, как видно из палеонтологической летописи. Медленнее всего эволюционируют создание, которых мы называем живыми ископаемыми. Нет, они не восстают из мертвых, подобно замороженным бактериям Ленски. Живые ископаемые это существа, которые изменились с давних времен настолько незначительно, что с нашей точки зрения они все равно что ископаемые. Из всех живых ископаемых я больше всего люблю плечиногая под названием ленгула. Вам не обязательно знать, кто такие плечиногие. Если бы до великого пермского вымирания, самая крупная из катастроф биосферы на планете Четверть миллиарда лет тому назад существовали рестораны, то плечи безусловно стали бы украшением меню. Их легко перепутать с двустворчатыми моллюсками, мидиями и им подобными, однако они совсем другие. Две створки их раковины, верхняя и нижняя, в то время как створки раковин мидий, правая и левая. Плеченогие и двустворчатые, как верно заметил Стивен Джей Гулд, разошлись в эволюционной истории как в море корабли. Великое вымирание, как назвал пермскую катастрофу Гульд, пережили немногие плеченогие. Однако современная Лингула настолько похожа на ископаемую Лингуллеллья, что изначально им было дано одно родовое название Лингуля. Однако обнаружены ископаемые, сначала отнесенные к Лингуле и известные теперь как Лингуллелля, жившие в кембрии более полумиллиарда лет назад, Надо однако признать, что окаменелая раковина не ахти какой материал для работы, и многие зоологи оспаривают утверждение, что лингуля почти не изменилась с древних времен. Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся при изучении эволюции, связаны с тем, что иные живые существа настолько безответственны, что вообще не желают эволюционировать, или эволюционируют ужасно медленно. Был бы закон природы, обязывающий всех эволюционировать с одинаковой скоростью, Тогда сходство между организмами точно отражало бы их родство, то есть эволюционное расстояние между ними. Однако нам приходится мириться с участием в гонке спринтеров, например, птиц, которые распрощались со своими рептильными предками, топтавшими мезозойскую пыль, и взлетели в воздух, подгоняемые тем, что их соседи по эволюционному древу погибли во время космической катастрофы. Космическая гипотеза вымирания динозавров лишь одна из возможных. Хотя она приветствуется в западных школах, в солидной фактической базы у нее нет, примечание научной редакции. С другой стороны, нам приходится мириться и с живыми ископаемыми, вроде лингул, которые с давних времен изменились так незначительно, что могли бы скрещиваться со своими ископаемыми предками, если бы машина времени сумела их познакомить. Лингула не единственный широко известный пример живого ископаемого. Есть и другие, например, мечехвост, лимулюс. И Латимерия, Атимери, цилоканат, с которыми мы познакомимся в следующей главе.